Возмездие. Александр Прозоров, Алексей, Живой. Глава первая. Неприступные стены. Просвистев над ухом, стрела унеслась дальше, и тотчас Федор услышал позади себя сдавленный стон. Едва не задев его самого, стрела все же нашла свою жертву. С глухим чавканием она вонзилась в плечо артиллериста, возившегося с торсионами баллисты. Тот рухнул на землю, истекая кровью и на чем свет стоит, поминая лучников, засевших на стенах Карфагена. «Ублюдки!» – ворвался Летис, находившийся вместе с Урбалом и Чайкой на башне передовой линии укреплений, и потряс кулаком, угрожая лучникам противника. «Ну, я до вас доберусь!» «Подождите, немного осталось!» «Позови лекаря!» – приказал Федор одному из артиллеристов, бросив быстрый взгляд на раненого, который, сжав зубы от боли, пытался самостоятельно вытащить стрелу. И добавил, уже обращаясь к нему. А ты не трепыхайся, целее будешь! Раненый артиллерист нехотя подчинился, хотя по всему было видно, что сильная боль терзает его. Просто лежать и молча ждать помощи, было выше его сил. Однако он привык доверять командиру, который пользовался среди солдат большим авторитетом, а потому затих и стал ждать лекаря, стиснув зубы, чтобы не кричать. К счастью, помощь прибыла быстро: бойца оттащили в сторону, расстегнули панцирь и занялись ранами. Проздавшимся вслед за этим криком, которые мгновенно смокли, Чайка понял, что лекарь быстро вынул стрелу. «Терпи, казак!» – проговорил он полголоса, обращаясь к потерявшему сознанию бойцу. «Атаманом будешь!» В этот момент еще две стрелы, пущенные со стен, пронеслись над головой Федора. Одна из них даже задела его шлем, но, чиркнув по блестящему металлу, отлетела в сторону, не причинив вреда. «Лучше пригнись!» – посоветовал стоявший рядом Мурбул. «Лучники явно тебя заметили!» А перед началом штурма Гастурбал вряд ли хотел бы остаться без командующего западным крылом. «Не дождетесь!» – усмехнулся Федор, но все же присел, спрятавшись за зубцом стены, прежде чем снова выглянуть наружу. А посмотреть было на что. Если на мгновение забыть о стенах самого Карфагена, возвышавшихся на расстоянии полета стрелы, то осадные укрепления, возведенные прямо напротив этих стен, тоже заслуживали внимания. Инженеры Гастурбала постарались на славу, Недаром осадный обоз агентской армии, как по привычке называл ее Федор Чайка, был самым мощным. Строить укрепленные лагеря, наводить мосты и переправы, рыть траншеи для инженеров, служивших теперь баркидом, было не в новинку. Уже не раз они доказали свое умение в борьбе с римлянами и греками. А вот теперь приходилось применять это умение против своих соплеменников. На... поймал себя на неприятной мысли Федор, соскользнув взглядом по зубчатому верху городских стен. И там финикийцы, и здесь. Брат на брата. Однако, поразмыслив немного, решил, что те, кто прячутся за стенами этого, некогда любимого им города, и особенно те, кто ими управляет, уже давно ему не братья. А сам Карфаген он все так же любил, хотя и стоял теперь под его стенами внушительной армией, желавшей предать его огню. Интересная штука жизнь, мысленно усмехнулся Федор, рассматривая в город, в котором появился много лет назад, И неожиданно быстро обрел здесь все, чего был лишен в Италии. А потом опять все потерял. И кто бы мог подумать, что все так повернется? Город, расположившийся на полуострове, казался огромным и неприступным. На перешейке, отделявшем Карфаген от материка, строившие его в древности финикийцы, возвели сразу три ряда укреплений, высотой примерно метров 15 и толщиной никак не меньше 10 метров. Со стороны моря полуостров защищала только одна стена. Зато существовала еще одна, внутренняя, отгоражившая город от акватории порта. А между ними, в минуты опасности, прятался карфагенский флот, надежно защищенный со всех сторон. Сейчас, однако, кораблей там было не слишком много. Одна часть сенатского флота погибла, а другая ушла в Италию, чтобы помочь римлянам захватить Тарант и умертвить самого Ганнибала, решив тем самым исход войны. Но Федор сомневался, что у них это получится, и надеялся, что они смогут управиться с карфагеном раньше. «Еще посмотрим, кто быстрее», – пробормотал он, хотя уверенности после осмотра укреплений в его словах не прибавилось. История еще не знала примера взятия этой цитадели финикийцев, если не вспоминать те далекие годы, когда Карфаген был небольшим поселением и зависел от своих соседей медийцев, то и дело разорявших молодую торговую факторию набегами. Продолжая осмотр, Федор припомнил, что укрепления Карфагена возвышались не только над землей. В мощных зубчатых башнях, разделенных на этажи и напичканных метательными машинами были устроены многочисленные подвалы, уходившие под землю также почти на десятиметровую глубину. Во всяком случае, так ему показалось, когда он там однажды очутился по торговым делам вместе с Акиром. Эти сооружения были отведены в основном под арсеналы, но использовались по назначению далеко не все. Хватало казарм и складов в самом городе. И чтобы подвалы не поставали в мирное время, Там оборудовали разнообразные склады для многочисленных торговцев, а в некоторых даже тюрьмы или отстойники для только что захваченных рабов, откуда их разбирали все те же торговцы, постоянно нуждавшиеся в рабочей силе. «Такую стену тараном быстро не расшатаешь, Пол жизни уйдет», разочарованно пробормотал Чайка и добавил мечтательно. «Взорвать бы!» Однако никакого динамита у него в запасе не имелось. И в такие минуты Федор жалел о том, что не захватил с собой из будущего сюда и пары ящиков взрывчатки или хотя бы гранатомет. Очень бы пригодились. Но, как говорится, не подготовился, поэтому приходилось обходиться подручными средствами. До сих пор Федор как-то выкручивался. «И на этот раз справлюсь», подбодрил он себя, переводя взгляд на Урбала и Летиса, также взиравших на близкий Карфаген сквозь зубцы укреплений, придвинутых плотную городу. «Боги пошлют мне идею». Вспомнив о богах, он продолжил скользить взглядом по усеянным разнообразными строениями холмам Карфагена, что возвышались за третьей стеной. Не мог не заметить древний цитадели, венчавшей собой самый высокий и живописный холм, различимый отовсюду, даже со стороны моря. Это была Бирса, самое старое строение города. У подножия Бирсы, этого Федор не мог видеть, но помнил отчетливо, находилась широкая, мощенная камнем площадь, куда сходились три улицы, форум Карфагена а хорошо различимая вершина холма была увенчана величественным перминоидальным зданием. «Храмы Шмуна», – отметил про себя Федор, словно вспоминая местные достопримечательности, бога здоровья и врачевания. А здоровье богатые финикийцы, проживающие в этом городе, действительно привыкли заботиться, да и медицина была у них в почете. Впрочем, отцы-основатели этой богатейшей торговой фактории понимали, что для собственного спокойствия, Заботиться нужно не только о себе. В городе существовала разветвленная сеть канализации и водоснабжения. И вода, большому огорчению Гастурбала, подавалась не по Квиадуку с окрестных вершин, где находились ближайшие источники. Внешний водопровод, само собой, командующий велел бы перерезать в первую очередь, едва появившись под стенами. Но в Карфагене на случай войны имелись собственные подземные хранилища воды. Настолько обширные что от них даже питалась сеть фонтанов, разбросанных по всему городу и служивших местом отдохновения и увеселения народа. Чего стоил только знаменитый фонтан тысячи амфор, о котором знали далеко за пределами Карфагена. Струйка пота стекла по лицу из-под шлема, заставив Федоров вздрогнуть и отогнать воспоминания о фонтанах, тени и прохладе которых можно было отдохнуть посреди жаркого дня. Он не испытывал жажды, воды в лагере было предостаточно. Однако такого комфорта, в котором нежели зажиточные жители Карфагена, в походном лагере Гаструбала, конечно, не было. Ничего, это ненадолго, пробормотал Федор, сплевывая от досады, и вспоминая свой уютный особняк в квартале зажиточных воинов и торговцев средней руки под названием Мигара, в котором теперь жил кто-то другой. Жаль губить такую красоту. А что делать? Его нынешние хозяева без боя ничего не дадут, особенно магона Ганон. Им ведь тоже жаль все терять». Его взгляд еще долго блуждал по кварталам бесконечного города, выхватывая из общего ряда знакомые строения, а затем перекинулся на морскую акваторию, где, словно ленивые акулы в ожидании добычи, ревали квинкеремы гаструбала, стражившие выход из гавани. «В общем, как ни крути», – подумал Федор, скрипнув зубами, отсиживаться за такими стенами, имея к тому же большие запасы воды и продовольствия, можно долго». Только меня надолго не хватит. Как представлю, что эта римская сволочь может в любой момент поднять руку на мою жену и сына, которых держит при себе как заложников. Просто выть хочется. Надо что-то придумать, чтобы эта неприступная твердыня все-таки пала». А поразмыслив еще немного, он даже молча усмехнулся. «Не зря же боги перенесли меня в это время. А значит, у них был для меня какой-то план. Может быть, это именно он?» Раздавшийся неподалеку стон – вывел человек из созерцания окрестности великого города. Это пришел в себя раненый артиллерист, который стонал, пока лекари с помощью солдат грузили его на носилке, чтобы отнести в местный лазарет. «Будет жить?» – поинтересовался Федор, когда носилки проносили мимо него. «Будет!» – кивнул низкорослый лекарь в забрызганном крови хитоне. «Правда, снова в бой ему не скоро. Отлежаться надо». «Пусть лежит!» – кивнул Федор. «Он хороший артиллерист, а осада долгая». Такие нам еще пригодятся». Когда же носилки унесли вниз по лестнице, Чайка обвел взглядом оставшихся артиллеристов, замерших в ожидании его команды. И вдруг, повысив голос, рявкнул. «А вы чего расслабились? Быстро заряжайте баллисты! И чтобы те, кто это сделал, пожалели о том, что родились на свет, цельтесь вон туда, под навес на стене! Там должно быть много солдат!» Артиллеристы встрепенулись. На башне стояло две баллисты. Расчет одной из них мгновенно выполнил команду «Заряжай!» а расчет второй, понесшей потери, тоже не слишком задержался. Раненого подменил другой боец из первых пехотинцев, находившихся здесь же, в башне, на случай вылазки защитников города. «Вот это хорошо!» – поддержал воинственное приготовление Летис, невольно схватившись за рукоять, подвешенный к поясу Фалькаты. «А то сколько можно сидеть без дела?» Федор ничего не ответил, молча кивнув. Он был согласен с другом. Хотя с тех пор, как они отрезали Карфаген от мира по суше и по морю, Гостурбал предпринял уже не один штурм. Но все они, сколь бы яростны не были, так и не позволили прорваться даже за первую линию укреплений. Защитники стояли насмерть, понимая, что это их последний шанс уцелеть. Если они не удержатся на стенах, то крах Сената неизбежен. Впрочем, за такими стенами не смог бы удержаться только самый бездарный полководец. А насчет Эдемиона, несмотря на все поражения, Федор такого сказать не мог. Дрался тот неплохо, Хотя и не так хорошо, как и Стурбал. Именно поэтому первый сейчас отсиживался за стенами, а второй их штурмовал. Давай! Перехватив озадаченный взгляд Урбала, махнул рукой Чайка. Взгляд этот был ему понятен: Защитники могли принять обстрел за начало нового штурма, и главнокомандующий вряд ли бы одобрил такие самовольные действия. Но Федору вдруг очень захотелось бодрить солдата Демиона на свой страх и риск. Тем более, что последний штурм уже был дней 10 назад а наступившая с той поры затишье казалось ему целой вечностью. Обе баллисты вздрогнули, послав свои каменные гостинцы в полет. Просвистев положенное расстояние, два ядра, почти одновременно, ударились на вершие стены, выбив из нее каменные брызги. По приказу Федора артиллеристы целились в небольшое строение, возведенное, недавно из избрёвлен прямо на стене, неподалеку от высокой башни. Это был какой-то навес, чей козырек выступал над стеной на пару метров. Скрывает посторонний посторонних глаз все, что там происходило. Федор подозревал, что под козырьком находилось устройство, позволявшее с помощью рычагов опрокидывать огромный чан со смолой прямо на голову штурмующих солдат. В Карфагене не было Архимеда, но и без него толковых оружейников, способных придумать нечто подобное, среди финикийцев и служивших им народов хватало. Подозрения Чайки были не беспочвены. Этот навес появился сразу после второго штурма и находился в непосредственной близости от башни с воротами, то есть на стратегическом направлении. Именно сюда, во время прошлого штурма, прежде всего, попытались забраться солдаты Чайки, когда им было приказано захватить башню и открыть ворота, которым так и не смогли потащить таран. «Эх, выше надо было брать!» От досады взмахнул рукой Летис, не увидев после залпа ни одного размазанного по стене вражеского солдата. «Вы куда целились, лентяи? Ослепли что ли?» «Ничего, пристреляются!» — Философски заметил на это чайка. «Они свое дело знают». И артиллеристы, услышав такие слова, его не подвели. После первого залпа на стене уже началась суета, а после второго, когда одно из ядер угодило в край навеса, разметав щепки левую опорную балку, настоящая паника. Раздался явно различимый скрежет, и навес покосился вперед. Казалось, обрушиться вниз ему мешает только то, что балки уперли стену. Из-под навеса с воплями стали выскакивать солдаты. Но Федор сначала не мог понять, отчего они подняли такой шум. И лишь когда новое ядро угодило точнёхенько в навес, разделив его на две части, раздался грохот, и что-то массивное упало на камни. Чайка понял, в чём дело. Последние сомнения отпали, когда по стене вниз поползла тёмная маслянистая жидкость. «Я так и думал!» – обрадовался Чайка своей прозорливости. Они там чан со смолой поставили и добавил, когда ему в голову пришла новая идея. «А ну-ка, лучников ко мне!» Когда четверо бойцов с длинными луками возникли перед командующим, прибывшим на позиции для обычной инспекции и неожиданно затеявшим новый штурм, Федор приказал, махнув рукой в сторону сновавших по стене солдат противника. «Видите черное пятно? Это смола. запалите ка мне этот сарай, да так, чтобы получился настоящий пожар». Лучники, которым изрядно наскучило сидеть без дела, с радостью принялись за выполнение приказа. Они быстро раздобыли пакли, обмотали ей несколько стрел, подожгли и пустили в указанном направлении десяток огненных гостинцев. Результат не заставил себя ждать. Вскоре разлитая по стене смола вспыхнула, и пламя охватило не только полуразрушенный сарай, но и метров двадцать прилегавших к нему стены. Языки огня лизали стену даже снаружи. Федор своими глазами видел, как со стены вниз сорвался человек, доспехи которого были объяты пламенем. С дикими криками он пролетел 15 метров и камнем рухнул в ров, где его крик оборвался навсегда. «Не повезло парню!» – усмехнулся Летис, подмигнув чайки и радуясь разрастающемуся шуму в стане врага. Черный дым валил уже вовсю, словно горела нефтяная скважина, заволакивая даже рядом стоявшую башню и внезапно лишив видимости артиллериста противника. В башне тоже стояли баллисты, и даже побольше, чем у Федора. «Добавьте-ка еще пару ядер», – приказал Федор своим артиллеристам. «Для порядка. И соседям передайте, чтобы отметились». «Ох, не одобрит этого гострубал, пробормотал осторожный Урбал, которому, однако, тоже не терпелось уже принять хоть какое-то участие в сражении. «Ничего», – отмахнулся Федор. «Сарай сгорит так быстро, что он и узнать не успеет». Артиллерия осаждавших заработала сразу с нескольких осадных башен. Сарай, после попадания очередного ядра, рассыпался огненным фонтаном. Часть которого обрушилась за стену, только усилив там переполох. Ядра артиллеристов Гаструбала забарабанили по стене, сметаясь с нее десятками солдат индимиона, но заставив и защитников прийти в ярость. Вскоре артиллерия Карфагена начала отвечать, и ядра забарабанили уже по стенам укреплений нападавших. То тут, то там послышались стоны раненых. Артиллерийская дуэль быстро переросла в настоящий массированный обстрел позиций с обеих сторон. Да. Невольно усмехнулся Урбул, глядя, как ядро вышибают целые бревна из башен и чистокола, разрушая без того потрепанное деревянное крепление. Гастурбал этого точно не заметит. Думаю, ему будет некогда, в тон другу кивнул Федор, выглядывая за супцов башни в сторону городских стен. Поскольку придется отражать вылазку врагов. Как говорится, не атакуешь ты, атакуют тебя. А если мы победим, то он не будет слишком обижен на нас за эту небольшую заварушку. Ты здесь, командир? Подвел итог Урбл, вслед за другом посмотрев в сторону ближайших ворот противника, из которых убегал отряд пехотинцев, тащивших на себе осадные лестницы. «Тебе решать». «Похоже, ты сильно насолил нашему другу Эдемиону своей легкой заварушкой, раз он решил немедленно отомстить». «Тогда не будем отсиживаться за стенами», – решил Федор, сбегая вниз по лестнице. «Мы слишком долго строили эти укрепления, чтобы дать врагу захватить их или уничтожить. Пора размяться на свободе». А когда увидел, что оба друга устремились за ним, разрешил сделать это только Летису. «Ты останешься здесь, командовать обороной», приказал он Урбалу. И добавил, усмехнувшись, «Должен же кто-то отчитаться перед Гаструбалом за те глупости, что я только что натворил, если вдруг боги не пошлют мне удачу». Отряд пехотинцев, а это были не спартанцы, как почему-то ожидал Федор, состоял примерно из трехсот человек. Подняв лестницы, они преодолели сухой ров по мосту, едва захватив предместье Гастурбал приказал засыпать крайние конечности рва отчего вода в ров перед стеной больше не поступала и направились прямиком к башне с которой был обстрелян сарай догоравший сейчас на стене когда они устремились вверх по холму вершину которого венчали насы и сооруженные поверхние укрепления армии гаструбала федор уже покинул эти укрепления через массивные ворота и ждал гостей выстроив своих солдат вдоль стены расстояние между противниками и без того небольшое, быстро сокращалось. Солдаты Федора, затянутые в темно синие кожаные панцири, стояли, высоко подняв щиты, поскольку их начали обстреливать лучники со стен крепости. В ответ из укреплённого лагеря отвечали свои лучники. Над головами бойцов Чайки стало тесно отстрел. «А ну, бойцы!» – воскликнул Федор, когда между передними рядами противников оставалось не больше 30 метров. «Покажем этим ублюдкам, кто здесь лучше воюет!» «За мной, Орлы Ганнибала!» Его крику вторил рев Летиса, который выхватил Фалькату и бросился вперед, опередив самого Федора. Не прошло и несколько мгновений, как сверкавшие на солнце шлемами, щитами и остриями мечей отряды сшиблись друг с другом. И первым, кто нанес удар противнику, конечно, был Летис. Обогнав своего друга буквально на несколько шагов, здоровяк двумя ногами прыгнул на щит, в испуге выставленный слегка оторопевшим пехотинцем, Последний момент, узревшим, какой гигант на него бежит. Это было роковой ошибкой. От такого толчка пехотинец отлетел назад, выронил щит и пропал под ногами своих сослуживцев. А летис, размахнувшись фалькатой, словно эпический богатырь, одним ударом снес голову следующему бойцу Сената. Продвижение противника, он, если не остановил, то во всяком случае пробил в рядах наступавших широкую брешь, в которую за ним следом вклинилось еще человек 5 включая самого главнокомандующего западным крылом. «Вперед, морпехи!» орал Федор, хлестким ударом сверху вниз, разрубая неосторожно выставленную ногу своему противнику. «Где мы там, победа?» Финикийцы Гастурбала рассекли на несколько частей этот отряд, явно не ожидавший контрнаступления, и продолжали давить по всему фронту. Но солдаты Сената, оправившись от первого потрясения, тоже не собирались быстро сдаваться. Бой распался на части. Положение осложнялось тем, что солдаты обоих отрядов бились прямо под стенами. Сверху на их голову, до тех пор, пока колонны не перемешались, сыпались стрелы. Артиллеристы до последнего забрасывали сражавшихся каменными ядрами. На глазах Федора, который в полуатаке оказался с горсткой морпехов посреди вражеских бойцов, ядром пробило целую кровавую просеку. Причем было не разобрать, чье это ядро – свое или чужое. Оно прилетело откуда-то издалека и убило трех солдат Чайки и пятерых пехотинцев Сената. На мгновение отвлекшись на это зрелище, Федор едва не пропустил удар в голову. К счастью, вовремя выставленный щит спас ему жизнь. Клинок противника со звоном соскользнул вниз. В ответ Федор сделал выпад и острием своей фалькаты вспорол противнику панцирь на животе. Кровь потекла по ногам пехотинца. Он еще пробовал защищаться, но Чайка добил его мощным ударом в шею. Выровняв щит и меч, тот упал на выжженную солнцем землю буквально в трех шагах открывая борозды оставленные ядром и усеянным сейчас частями человеческих тел оглянувшись по сторонам чайка понял что они в окружении вместе с летисом в его группе осталось не более пятнадцати бойцов а от остальных отряд чайки отделяло несколько шеренг пехотинцев сената приплыли мотнул головой федор позабывший об осторожности и приготовившись продать свою жизнь подороже жаль так глупо умирать но зато с клинком в руке, хотя бы весело. Он уже собирался издать боевой клич и призвать морпехов к прорыву сквозь ряды неприятеля к своим, но то, что он увидел в следующее мгновение, его просто потрясло. Крик застрял в глотке от удивления. Летис, тоже уразумевший, что жить им осталось недолго, если не предпринять срочных мер, вдруг прыгнул в сторону, ударил ближнего пехотянца сената мечом и схватился за осадную лестницу. Ее тащили на себе четверо солдат противника оказавшаяся рядом. Еще двое морпехов помогли Летису очистить ее от цеплявшихся рук, просто отрубив их. Они не понимали, чего хочет Летис, но сделали все верно. А сам великан резким движением вдруг вздернул лестницу вверх. «Ты что?» — крикнул Федор в изумлении. «К богам поближе собрался?» Но Летис не ответил. Он лишь столкнул лестницу вперед на шеренге противника, и пока она падала, устремился по ней бегом. Летис успел пробежать по лестнице метров семь, подминая под себя солдат Сената, пытавшихся прикрыться щитами. А когда она вдруг закончилась, просто прыгнул с разбега в самую гущу врагов. Но это, как успел заметить Фёдор, было уже почти на самом краю отряда сенатских пехотинцев. Оттуда раздался грозный рык, и тотчас полетели головы. Летис был без щита, но это только прибавило ему прыти. С другой стороны, на выручку Летису и остальным ударили морпехи. «Ребята!» – радостно воскликнул Федор, когда заметил просеку на месте утопленной в рядах противника лестницы, возникшей после прорыва его друга. «Путь свободен! Осталось только выйти из окружения! Вперед! За мной!» Объединившись с остальными, морпехи опрокинули остатки отряда противника, которому так и не удалось добраться до башни и отомстить за обстрел. Больше того, быстро скрывавшиеся в крепости нападавшие потеряли здесь половину своих людей и все лестницы. «А ты молодец!» – похвалил Федор своего друга, когда все было кончено. И они, закинув за спину вновь обретенные щиты, шагали вверх по склону, стремясь быстрее укрыться от стрел разъяренных защитников крепости. «Просто герой! Гаструбал будет тобой доволен, когда я расскажу ему об этом!» «Не стоит!» – поскромничал Летис, придерживая ножны, хлеставши по ногам фалькаты. «Я сам не ожидал от себя. Просто надо было что-то делать!» «А впрочем!» – добавил Федор. Быстро согласившись, едва заметил на башне несколько знакомых шлемов с плюмажами. «Ты лучше сам ему расскажешь. А мне и так найдется, о чем с ним поговорить».